Двадцать три. Напрасные откровения. Просыпаюсь от того, что кто-то со мной разговаривает. Ну что, Брагин, молчишь? Бодро интересуется он. Живой? Я поёживаюсь. Холодно. Бррр. Замёрз, как собака. А где я? Где-то лежу. Явно больничная палата. Провожу руками по плечам. Плащ на месте, но всё тело задубело. Поворачиваюсь на бок и сажусь, опуская ноги. бур «Да что мне сделается, Пётр Николаевич?» я Равнодушно отвечаю я, разминая шею. Холодно только. «Ты лежи-лежи!» — отвечает Кухарчук. «Чего вскочил-то? Тебе резких движений делать нельзя, у тебя подозрение на черепно-мозговую. Сейчас на рентген поедешь. Не бережёшь ты головушку свою. Ещё пару таких передряг и идиотом станешь». Он стоит передо мной и лыбится. Руки в карманах, глаза горят угольками. — Сраный поваренок, заварил ты кашу. — Да что вы, что вы, — отвечаю я голосом Этуша из Ивана Васильевича и заставляю себя улыбнуться. — Ты как вообще? — участливо спрашивает он. — Всяко было, — подмигиваю я и соскальзываю с каталки. — Но чтоб так хорошо, еще ни разу. — Молодец, оптимизм — это самое главное, нельзя бодрость духа терять. Ложись куда ты сейчас санитары придут, и поедешь, сфотографируют тебе головку, забинтуют, укольчик сделают, и ты поспишь. Сон ведь он самый лучший доктор, так что будешь ты у меня спать, посапывать. Сестричка уже намешала тебе, коктейль вон стоит. А когда проснешься, поговорим и снова спать. Как тебе такой план? Так и будем с тобой поживать, пока лилии не расцветут». Он улыбается и морщит нос, делаясь похожим на хорька. — Так вы все это из заброшки что ли? — удивленно и доверчиво спрашиваю я и напиваю, подражая Чепраге. — На руке три лилии, лепестками лилии — это жизнь, а это я, а вот там судьба твоя. — Ну а как ты думал? — сухо и недовольно посмеивается Кухарчук. — За бугор, что ли, решили свинтить? «Ты это чего такое говоришь?» — сразу делается он серьёзным. «Так у нас вы за неё много не выручите, чтобы был смысл вот такие операции проводить, причём согласованные либо согласованные по другим делам, явно не по-моему. Колитесь, Пётр Николаевич, куда двинуть хотите? В Америку или как нацисты в Аргентину?» Так, ты эти разговоры прекращай, ясно? Ты, конечно, головой стукнулся, понять можно, но с такими идеями ты после трепанации сразу в психушку поедешь. После трепанации поднимая брови. Ну а что, если диагноз подтвердится, придётся тебе вскрывать черепушку-то, — подмигивает он. Ты давай, переодевайся пока. Видишь, пижама какая красивая. Да сами вы в эту пижаму переодевайтесь За мной уже скачут четыре всадника апокалипсиса, знаете их? Это Злобин, Чурбанов, Суслов и Брежнев. Серьёзно, ухмыляется он. И что, они тебя прямо из реанимации заберут, перевязанного и только что прооперированного? Мы же тебе ещё и синяков наставим для убедительности. Так я в таком состоянии вам пользу не принесу. Принесёшь, откровенно тебе говорю. Лучше тебе принести эту долбанную лилию. Если не хочешь, чтобы невесте твоей родителям пришлось испытать что-то очень неприятное и даже болезненное, — На границе жизни и смерти. У нас в госбезопасности есть такой сотрудник по фамилии Радько. — Так он с радостью выполнит долг перед Родиной. Сомневаешься? Не сомневайся, он завтра прилетает. — И про Суслова, кстати, ты ошибся, да и про Брежнева тоже. — То есть вы решили нарушить наши договорённости? — спрашиваю я скорее, чтобы просто потянуть время. Незаметно осматриваюсь, пытаясь понять, что здесь можно использовать для нападения или защиты. Стойка для капельницы, каталка, пижама, стол. Ага, искривленная в виде почки эмалированная ванночка и коробочка из нержавейки с закругленными углами. Практически прообраз айфона. Наверняка в этой коробочке шприц, флакон с мутноватой жидкостью. Стул с перекинутым через спинку белым халатом. — Договорённости Брагин ты сам нарушил. Два дня прошло, а ты даже не почесался ещё. Думаешь, наверное, что я шутки с тобой шучу. Блин, ситуация, надо сказать, неприятная складывается. Не знаю, что это за больница, надеюсь, не какое-нибудь секретное подземелье. Судя по всему, он решил меня здесь замуровать и держать под контролем. Скорее всего, заведение гражданское. А в ведомственном он бы не смог беспредельничать без согласия начальства. Там всё сразу стало бы известным. Тем более, что Злобин будет интересоваться подробностями. А в обычной больнице можно сослаться на государственные интересы, на спецоперацию или ещё что придумать и заставить несколько врачей делать то, что ему нужно. «Пётр Николаевич, слыхали романс?» — спрашиваю я, делая к нему шаг. «Какой?» — чуть покровительственно улыбается он, стоя с руками, засунутыми в карманы. Я обнимаю себя за плечи и нескладно напиваю. Слышу звон бубенцов издалёка. Это тройки знакомый разбег, а вокруг расстелился широко белым саваном искристый снег. И, закончив от всей души, вбиваю ему в пах острый и твёрдый носок ботинка. Если сейчас я отсюда не выйду, хер вам, а лилия, товарищ майор? Лицо поварёнка вмиг делается красным. На лбу вздувается вена, а глаза лезут из орбит. Чудесные метаморфозы, которыми можно любоваться целую вечность. «Брагин!» — хрипит он. «Я тебя уничтожил, сука! Ты себе сам приговор подписал!» Он пятится назад и, оставаясь в полусогнутом состоянии, начинает хлопать ладонью по двери. «Собака! Там, наверное, санитары!» Из коридора доносится топот. Твою... А, нет, шаги проносятся мимо. Бегут явно несколько человек. Я подскакиваю к кухарю и дёргаю за ворот на себя. От неожиданности и непривычно скрюченного положения он теряет равновесие и летит ко мне в объятия. Хорошо, что он дядька некрупный. Я тут же перехватываю его поудобнее и тащу на каталку, но он скотину начинает брыкаться и отбиваться. Приходится долбануть его своей якобы разбитой головой по носу. Он задыхается от боли, обиды и гнева и начинает тихонько выть, полностью утрачивая тактическую инициативу. Я в два приема закидываю его на каталку и защелкиваю ремень, фиксируя руки. Потом еще руки, чуть ниже, а за ними ноги и грудь. Подготовили на случай, если я буянить буду. Ну-ну. Вы как, Петр Николаевич? Сочувственно спрашиваю я. Ничего, потерпите, сейчас вам обезболивающее введем. Из глаз его текут слёзы, из носа кровушка. Он открывает рот, чтобы заорать, но я опережаю его, хорошенько хлестнув по щеке. «Не стоит, товарищ майор, больно будет». Он кивает. А я наклоняюсь к столу. Скорее, скорее твою дивизию. Раз он так смело зашёл к тигру в клетку, значит, снаружи должна быть страховка. Может, конечно, и на свой авторитет понадеялся, или на то, что я ещё под но санитары точно рядом. Чекисты вряд ли, не станет он так тупо внимание привлекать, а вот санитары, да, чую. Я брякаю крышкой нержавеющей коробки. Точно, снаряжённая машинка в боеготовом состоянии. На бумажном ярлычке флакона нацарапано химическим карандашом. Теопентал натрия. Там и ещё что-то нацарапано, но прочесть это решительно невозможно. Я расшифровываю слово «внутривенно» и сегодняшнюю дату. Беру шприц и втыкаю углу в серую резиновую крышечку флакона, чуть отогнув алюминий по центру. Набираю полный. «Брагин, ты что там делаешь?» настороженно спрашивает Кухарчук. «Не надо?» Я хмыкаю, потому что интонация у него сейчас точно такая же, как у актёра Алексея Смирнова. «А может, не надо, Шурик?» «Надо, Федя, надо», — отвечаю я, подходя к нему. «Смотрите, Пётр Николаевич, я вам сейчас укольчик сделаю». Как вы мне, так и я вам. Но вы не дёргайтесь, ладно? А то я лишнего валю а этот препарат в больших количествах в Штатах используется для смертельной инъекции, для казни осуждённых. Поэтому подойдите к вопросу ответственно. Брагин, ты обуел? Ты чё творишь? Так вы же мне хотели его вколоть? Говорю я, легонько шлёпая его по внутреннему сгибу локтя. А я вкалю вам. Не рой другому яму, слыхали. Да не бойтесь вы. Просто поспите немного и всё, а мы пока к вам в тайник залезем, за архивными материалами. А то, сами понимаете, веры вам никакой. Чего? Он сразу забывает про смертельную инъекцию, и я, воспользовавшись моментом, ввожу иглу в вену. Только крикните, предупреждаю я, и сразу передоз, даже не пытайтесь. Шприц на пять миллилитров, но я вожу только три кубика. Хрен его знает, сколько надо. Спите спокойно, дорогой товарищ, — улыбаюсь я, вытаскивая иглу и прижимая к отверстию вату. Всё будет хорошо, и постарайтесь забыть обо мне, а ещё лучше больше меня не трогайте, ясно? Брагин, сука, тебе конец, ты понял? Ты по... Нел... Ты по... Он смотрит на меня, не договаривая, и медленно хлопает глазами. «Пошло и поехало. Хорошо. Я снимаю плащ, беру со стула халат и надеваю. Он мне почти впору. А что, молодой врач? Ещё бы стетоскоп на шею и чепец тогда вообще не отличишь». «Отдыхайте, товарищ майор». Ласково улыбаюсь я и подхожу к двери. Тяну на себя. Открыто. Дверь подаётся, и я выглядываю наружу. Длинный больничный коридор, в правой стороне скопление людей в белом, коллеги. Хорошо, значит, мне налево. Выхожу и деловым шагом иду в конец коридора. Навстречу попадаются два серьёзных врача, тоже в халатах. «Что там?» — спрашивает у меня один из них, кивая на дальний конец коридора. «Что за ЧП? Где наши санитары?» «Да, всё нормально уже, сейчас вернутся», — импровизирую я, отвечая на ходу. Иду дальше и... Блин, придётся возвращаться. «В этой стороне нет ни лифта, ни лестницы. Либо я не знаю, где их искать. Твою дивизию». Поворачиваю назад. Чувствую себя как зомби, вымазанный кровью других зомби, которому нужно пройти через толпу зомби и не спалиться. Не надо было плащ снимать. Сошёл бы за посетителя, а может и наоборот. «Эти двое стоят около моей палаты. И прошу никому не болтать», — говорит тот, что обращался ко мне. «Понятно вам?» Иначе потом с нас же и спросят. Ни с милицией, ни с кем вообще. Думаю, понятно, чего ж тут непонятного. Молодой человек, коллега!» несется мне вслед, но я предпочитаю делать вид, что не слышу. Я спокойно прохожу мимо врачей и санитаров, пристраиваясь за быстро едущей каталкой. Спускаюсь вниз и, не оглядываясь, выхожу из дверей. Снимаю халат и сбегаю по ступенькам крыльца. Чуть в стороне замечаю несколько таксофонов, опускаю руку в карман в поисках мелочи. Блин, в плаще осталось. Твою дивизию? Ладно, решаю попробовать. Захожу в будку и набираю номер злобина. Он снимает трубку, раздается щелчок и наступает тишина. В этот момент в аппарат должна провалиться двушка, но ее нет а проваливаться нечему. Приходится применять ненадежный, но иногда срабатывающий прием. Я со всей силы бью нижней частью кулака по аппарату сбоку, как молотом. Внутри что-то брякает, и в окошко для возврата ссыпается несколько монет. Отлично, фарт на моей стороне. Снова звоню Злобину. «Да», — недовольно бросает он. «Леонид Юрьевич, это я». «Егор!» — после паузы восклицает Данира. «Это как? Мне сказали, тебя к операции готовят. Я ехать собираюсь». «Не надо ехать, ошиблись. Я вам чуть позже всё расскажу. Но это проделке делки поварёнка». «Чего? И авария тоже?» «Да, я авария. Я звоню из автомата, мне нужно скорее отсюда линять, поэтому все подробности позже. Надо за поварёнком проследить, он тут поспит немного вместо меня, а потом, когда проснётся, первым делом помчится проверять свой тайник. Я так думаю. Пошлите кого-нибудь, пожалуйста, проследить. Но только он непростак, сами понимаете, нужны спецы экстра-класса. И если можно, домой мне позвоните, скажите, что я скоро приеду». Поговорив, я выхожу из телефонной будки и бодро шагаю слева вдоль дороги, пытаясь смешаться с прохожими, спешащими на остановку. Немного выделяюсь из толпы тем, что одет не по сезону, но никто особенно внимания не обращает. Шагаю, шагаю, шагаю, на дорогу не смотрю, да и вообще отворачиваюсь, проходя узкое место. Здесь раскопан тротуар и обходить приходится по обочине. Слышу, как резко тормозит машина, проезжающая навстречу. Блин! «Мы тут проходим цепью один за другим и отлично просматриваемся с дороги». «Егор!» Я резко оборачиваюсь на знакомый голос. Наташка с огромными глазами стоит рядом с машиной и смотрит на меня. Рядом с ней, Вова, подбегаю к ним. Быстро в машину. Мы забираемся внутрь. «Ты цел?» спрашивает Наташка, осматривая меня с ног до головы. «Это правда ты? Я звонила в больницу, сказали, тебя Алексея привезли в тяжёлом состоянии и готовят к операции. Тебя. Алексею не надо». Спутали с однофамильцем, качая я головой. А что с Лёхой? «Рука сломана», — отвечает Дима. «И сотряс, в больнице сказали». «Но сейчас к нему не поедем. А Алик как? Он в порядке». «Хорошо, давайте домой. наташ у меня всё нормально. Нет ни переломов, ни сотряса. Это в больнице всё напутали». «А как ты там оказался-то?» «Там скорая помощь. Насильно, считаю, вызла. Я даже позвонить не мог. В суд на них, что ли, подать?» хох Выдыхает она, кажется, до конца ещё не веря в моё чудесное исцеление. «Я так перепугалась, чуть с ума не сошла. Разве можно людей пугать? Как они вообще перепутать могли?» «И не говори. Прооперировали бы, представляешь? Дим, сделай печку погорячее. Ну что, в берёзку?» «Ты что, какая тут берёзка?» — всплёскивает руками Наталья. «Ну а что, у нас же мероприятие завтра. Еда ведь нужна». Мы приезжаем на Сиреневый бульвар и попадаем в царство изобилия. Очередей нет, но посетителей немало. А цены, надо сказать, отличные. Берем много. Кофе растворимый, бельгийский, шануар, цейлонский чай, майонез, хрен столовый, несколько упаковок хайнакина в банках по 25 копеек разные лимонады карлсберг минералку две бутылки джина бифитер по рубль 35 выдержанный батайс за 350редлейбл за рубль 75 камен наполеон за 12 семьдесят и коньяки подешевле посольскую водку вермут мартине за рубль 15куантро и адвокат кянти и арвиетто по рубль 35 А ещё конфитюры, болгарские и венгерские овощные консервы, свежие ананасы, бананы и апельсины, шоколад, жевательную резинку, торт, печенье, сливочное масло, копчёную спинку осётра и бок белуги, охлаждённую севрюгу, кальмары и крабы, красную икру и полкило чёрной за 36 рублей, венгерскую индейку, мясные копчёности, ветчину и прочее, прочее, прочее. Ну, в общем, забиваем коробками весь багажник и одно пассажирское место сзади. на что делать? Завтра у нас приём. Приезжаем домой и начинаем всё это затаскивать. Забиваем лифт и носим, носим, носим. А я думаю, кто это лифт занял, приветствует нас, появляющаяся, как всегда, вовремя Марина. Вы что, продовольственную базу грабанули? У нас завтра гости, качает головы Наташка. Ничего себе. Судя по количеству продуктов, все приглашённые не смогут поместиться в квартире. А что за повод? Новоселье, простодушно отвечает моя невеста. «Разумеется, Марина и так знает, что у нас новоселье, и вроде бы никакого секрета нет, но мне не нравится, с какой лёгкостью Наталья делится информацией с чужим человеком». «Я недовольно морщусь». «Чего?» — замечает соседка. «Зуб разболелся». «Марин, игнорируя я её вопрос. Слушай, у тебя можно будет стульями разжиться, а то у нас не хватает». «А сколько у вас гостей?» «Двадцать, чуть преувеличиваю я с нами». Ого, то есть у вас 10 стульев и 4 табурета, да? Получается, ещё 6 надо? 5 отвечаю я. У нас 11 стульев. Ну ладно, кивает Марина. Берите, только я завтра утром вам их дам, ладно, а то ко мне самой, может быть, придут сегодня. Конечно, конечно, улыбается Наташка. Спасибо большое. Только мы заносим наше добро на кухню, возвращаются родители. женщина начинают охать, ахать и менять запланированное меню. Мама уже сварила холодец, и теперь он занимает весь холодильник. Впрочем, ночи ещё достаточно холодные, так что сегодня он переедет на балкон. Гена с выпученными глазами рассматривает запасы спиртного и в качестве неожиданного приза получает пиво. Отец небольшой любитель, но тоже берёт баночку. Да и дамам становится интересно, что это за Хайнакен такой. Родители делятся впечатлениями от прогулки, а я выскальзываю за дверь и еду переговорить с Де Ниро. Мы обсуждаем ситуацию. По поварёнку пока информации нет, видать хорошо, я ему вкатил щедро. Спит, как младенец. Надеюсь, не окочурится, а то не отмажешься потом. Когда возвращаюсь домой, раздаётся звонок от злобина. Мы об этом заранее условились, для того, чтобы усыпить бдительность Кухарчука. Егор, направление оказалось тупиковым. Мои люди все перерыли, по щепочки разнесли, нет там никакого тайника. И вообще, я думаю, с поваренком это никак не связано. Эх, отвечаю, я жалко, Леонид Юрьевич. Ну ничего, будем продолжать поиски. Будем-будем, соглашается он. Ладно, все тогда, до завтра. До завтра. Будем вас ждать. Наступает завтра. Суббота выходной. Я и вчера вообще-то себе выходной устроил. Ну что ж тут поделать, обстоятельства. Весь день проходит в суете и подготовке. Уборка, сервировка, готовка. Утром я иду к Марине за стульями, но её не оказывается дома. Блин, подстава. В течение дня она отсутствует. Чувствую, что нарисуется, когда у нас уже полный дом гостей будет. Хочет к нам на вечеринку проникнуть. Вот уж хрен там, Маришка, даже не надейся. Стол у нас большой, даже огромный, если раздвинуть на полную длину. Собственно, и нас немало. 19 человек. Надо было делать фуршет, чтобы все перемещались, а не сидели за столом. Но моя идея поддержки не нашла. Дядь Гена, предлагаю я. Раз ты больше всех выступал за классическое застолье, сходи к Яну Абрамовичу Френкелю. Попроси стулья. Он идёт и вместе со стульями добывает самого композитора. Тот немного смущается от напора Гены, но не отказывает. Это, конечно, победа, но стульев всё ещё не хватает. Впрочем, я уверен, что Марина обязательно появится. После шести начинают собираться гости. Первым прибывают Скударновы с хрустальными бокалами. Наташка ведёт их в гостиную, а я встречаю Ирину. «Привет», — улыбается она и протягивает мне хрустальную вазу. «Ох, чувствую, прирастем мы хрусталем сегодня. На всю оставшуюся жизнь хватит». В дверь снова звонят. Наташка уводит на Новицкую, а я открываю, и вот она, Маришка, при марафете, макияж, кудри, комбеса с глубоким вырезом, волнующаяся грудь. Зато все стули уже стоят у двери. «Молодец, атлетка». «Держите, новоселы, или, как вас правильно, новосельцы?» — смеется она. На голос выходит Наташка. «Ой, Маришка, привет, спасибо тебе большое. Да ты даже сама их принесла. Ну ты что, мы бы перетащили». «Да ладно, чего уж там», — великодушно улыбается наша соседка. «Но если хотите отблагодарить, пригласите на вечеринку, а то я совсем одна в этот субботний вечерок». «Да-да, конечно, тебя нам только не хватало». Наташка смотрит на меня, пытаясь понять моё отношение к этому запросу. «Смотреть-то смотрит, да говорит вперёд батьки». «Ну, конечно, Мариш, ну какой разгон...» «Марина», твёрдо вступая. «Мы тебе бесконечно благодарны за стулья и вообще за всё на сегодня нет. Извини, пожалуйста, сегодня никак не получится. Дело не в тебе, а в приглашённых гостях. Для них незнакомые люди совершенно неприемлемы, так что не обижайся. Но нет. Приходи завтра, и мы посидим в узком кругу». «Да я же очень быстро перестану быть незнакомой», не сдаётся она. Наташка бескураженно смотрит на меня, и в глазах её растёт обида. Губки надуваются, а щёчки начинают пламенеть. «Егор, ну чего такого? Пусть Марина...» «Нет, Наташа!» — жёстко отвечаю ей. «Не сегодня». «Больше никаких извинений я не говорю и практически выставляю её за дверь». «Егор!» — обиженно восклицает Наташка, когда Марина уходит. «Ну так же нельзя. Мало того, что ты меня грубо перебил, будто я... не знаю, как будто...» «Наташ, послушай». «Но это же просто невежливо было. Человек сам нам стулья притащил, проявил отзывчивость. Ты незнакомого тебе композитора позвала мою подругу?» «Наташ, ну какую подругу? Ты посмотри, какие у нас гости сегодня». «Марина никак сюда не вписывается. Тут кроме Яна Абрамовича, которого на самом-то деле все знают. Только близкие, родственники, друзья и коллеги, единомышленники и...» «Ну да, а она как раз моя подруга. В чём противоречие? То есть, Ирина Викторовна тебе близкий человек, а мне Марина...» «Прошу прощения», — говорит Ирина Викторовна, выглядывая в этот самый момент в прихожую. «А где у вас туалетная комната?» Наташка краснеет и кивает на меня. «Егор вас проводит. Покажи, пожалуйста, а я вернусь к гостям». Я улыбаюсь. Наталья поворачивается и идёт в гостиную. «Милые бронятся только тешатся, да?» усмехается Ирина, а Наташка в этот момент оборачивается, но ничего не говорит, только вздыхает. Постепенно собираются все. Список довольно солидный. На самом деле я не слукавил, кроме Френкеля, здесь все, кто делает общее дело. И новоселье только повод, чтобы собрать всех на этот небольшой тимбилдинг. Помимо нас, родители и Ларисы Дружкиной. Собираются Платоныч с Злобин, Скачков, новицкой Куренков с женой, Галя с Чурбановым, Скударнов и Жора с женами. И случайно прибившийся автор знаменитых песен. «Дядя Юра, смеюсь я, у тебя сегодня серьёзный конкурент. Сдаюсь, без боя», — улыбается Большак. «Что вы», — скромничает Фрэнкель. «Певец из меня очень слабый». С приходом Гали атмосфера становится более раскованной и веселой. Все наконец-то усаживаются за стол и мама с Наташкой начинают гастрономическое шоу в духе Ивана Грозного. «Повезло тебе с невестой», — смеется Галина. «Смотри, только не превратись в пончик через несколько лет после свадьбы. Впрочем, отец у тебя под жарой, может, и ты сможешь сохранить фигуру». Проверено многократно на личном опыте, если стол ломится от еды, настроение гостей всегда на высоте. Рок изобилия помогает эмоциональному подъему и символизирует безоговорочную победу жизненного оптимизма надо всеми невзгодами. «Егор», — требует Галя, — песню про Галю, пожалуйста, давай-давай, не отнекивайся. Ребята, давайте подключайтесь, пусть споет». «Галина», — шуточно хмурюсь я, — «ты хочешь меня опозорить перед выдающимся композитором-исполнителем, да ещё и перед дядей Юрой? Каждый раз, когда мы будем встречаться с Яном Абрамовичем в подъезде, я буду вспоминать свой позор». Но открутиться не удаётся, и начинается форменный Джимми Пой. В общем, я беру гитару и исполняю волю публики. «Ой, Галя, Галя!» — моя бабушка сказала надвое. Песня имеет успех, и Ян Френкель от души смеётся и аплодирует. «Ещё раз спасибо, Пётр Нарич!» Потом приходится петь Платонычу, и он начинает с русского поля, а Френкель подпевает. Потом поёт Френкель, у него приятный, низкий, немного шершавый голос. Скударнов и Жора с ним знакомы, а теперь вот знакомится и Галина, ну и все остальные тоже, разумеется. Эмоциональный градус вечера идёт по нарастающей. Безлимитный бар с элитными по нашим временам напитками делает своё дело. «Нет, Юрий Михайлович не выпускает Гена из зоны своего внимания Чурбанова. Вы для нас, простых милиционеров, много делаете. Низкий вам поклон. И министру тоже передайте от простого участкового. Он для нас, понимаете, большой, нет, а просто огромный человечище». Чурбанов сносит повышенное внимание без раздражения и даже, кажется, получает удовольствие от общения. Гена тот ещё собеседник и анекдотец может к месту подкинуть. Да и вообще на острое словцо гораст. Наташенька обращается немного захмелевшая Ирина к Наташке. А можно мне минералочки, пожалуйста? Наташка крутит головой и, не найдя бутылки, отвечает. Одну минуточку, сейчас будет. Егорка, ты не сходишь на кухню и захвати лимонат, пожалуйста. Я иду, ставлю на поднос несколько разных бутылок и открывашкой начинаю срывать с них звёздочки крышечек. «Егор!» — раздаётся за мной Иркин низкий голос. Я поворачиваюсь. «Может, лимонаду?» — предлагаю я. «Да всё равно!» — пожимает она плечами. «Всё равно!» Глаза у неё блестят. Но как будто не только от алкоголя. Она улыбается, но улыбка выглядит не особенно весёлой. «Подставляю я тебя вечно, да, Егор?» — усмехается она. «Перед невестой. Да о чём ты говоришь?» «Говорю, говорю, знаю о чём, но ты не сердись, я же не специально». «Ириша, всё нормально, не парься вообще». «Не парься», — повторяет она. «Вот получишь за меня сковородкой по башке от молодой жены, поймёшь, что значит «не парься». «Нет, у нас с Наташей всё не так». «Да ладно, не так», — машет она рукой. «У всех всё так». У всех всё одинаково, понимаешь? Два холмика и норка для зверька. Ирка, ты чего хочу я? Какая ещё норка? Нора глубокая, вот какая. ну Ладно, ты на меня не сердись. Я сама не знаю, что со мной в последнее время. Я тебе счастья желаю семейного. Хотя, вот убей меня, не понимаю. Какого х**а ты 18 лет жениться решил? Зачем? Нет, я-то ни на что не претендую. На мне жениться... На мне жениться нельзя, это мне ясно. Но для чего вообще люди женятся так рано? Только не надо мне сейчас про любовь сопли пускать. Розовые, улыбаюсь я. Чего розовые? Сопли не надо пускать розовые. Да никакие не надо. Всю жизнь будешь оправдываться перед ней за каждое слово и каждый взгляд. А нахуя тебе это, Брагин? Тебе. Ты меня понимаешь? Ладно, не объясняй, это я так просто, мысли вслух. Дело-то твое. Ириш. Я обнимаю её, и она кладёт голову мне на плечо. Ириш, хочу сказать я, а мне не восемнадцать совсем, и я совершенно не уверен, что нужен тебе. А ей вот нужен, очень нужен, и она мне нужна. Про любовь не буду, раз ты не хочешь. Хотя и про это есть что сказать. Просто я знаю, что с ней пройду весь путь от начала до конца, и она не отступится и не предаст. У меня чуйка, я людей повидал. Я знаю. Или думаю, что знаю. Может, и нет никакой чуйки. Да только я верю именно в это. Я собираюсь сказать, ну, кроме того, что у меня уже давно не восемнадцать, собираюсь, но не успеваю. Поворачиваю голову и вижу Наташку в дверях кухни. «Твою дивизию!» — она кивает, смахивает пальцем слезинку, молча поворачивается и уходит в сторону гостиной.